Глава четвертая. Тайна римской виллы и фракийского кургана под Ивайловградом. Хорошо, когда у министра культуры отец Тодор Живков. В середине 60-х годов двадцатого века в приграничном болгарском городке Ивайловград началось строительство очередного водохранилища на реке Арда. Коммунисты, которые тогда управляли Болгарией, строили много водохранилищ, которые были нужны для орошения, сбора питьевой воды для населения, выработки электроэнергии, а также на случай возможной войны. Да-да, в военной доктрине Болгарии был предусмотрен и такой пункт, как одновременный сброс воды на границах с Грецией и Турцией. Только на реке Арда было три водохранилища. Кырджили, Студент-Кладенец и Ивайловград. Было рассчитано, что приграничные территории обоих государств будут буквально сметены волной высотой 3-4 метра вместе с войсками противника. Один раз этот стратегический прием был опробован. Во время учений НАТО «Мармора-экспресс», воспользовавшись проливным дождем, болгарские власти сбросили в воду водохранилищах и затопили танковые армады НАТО до танковых башен. При строительстве нового водохранилища у Ивайловграда в самом начале работы экскаваторы наткнулись на древние развалины. Строители испортили часть колонн, статуи и дворцовой мозаики, но работы были остановлены. Надо сказать, что пост министра культуры тогда занимала дочь генерального секретаря болгарской компартии Тодора Живкова, историк по образованию Людмила Живкова. Достаточно было одного ее телефонного звонка любящему папе, и водохранилище Армира было исключено из генерального плана развития страны. На место строительства прибыли археологи что увидели археологи на дне строящегося водохранилища. Им открылось огромное здание, римская вилла. Вернее, это был огромный комплекс зданий, включавший в себя большой жилой дом с баней, бассейном, спальнями, залами приемов. Были там и хозяйственные постройки, жилье для слуг, конюшни, овчарни, маслобойни. В общем, все то, что должно было быть на богатой римской вилле но здесь все масштабнее, дороже и выполнено очень хорошими мастерами. Только цветной мозаики на вилле было 3600 квадратных метров. Очевидно, что владелец ее был очень богатым человеком. Но все-таки кто конкретно? По ряду признаков можно предположить, что это мог быть фракийский аристократ на римской службе. Надо сказать, что у фракийцев не было письменности – За 1200 лет своей истории они так и не создали свою азбуку. Более того, они не жаловали и иностранную письменность, ни греческую, ни латинскую. Никаких надписей на вилле Армира обнаружено не было. Свидетелем древних событий выступил курган в селе Свирочи. На окраине каждой римской виллы был курганный некрополь, в котором находили от 5-6 до 10-15 захоронений. Фракийских аристократов хоронили в огромных курганах. Чем богаче покойный, тем больше погребальное сооружение. Это был вопрос престижа. На окраине соседнего села Свирочи есть подобный некрополь, видимо, фракийского рода, владевшего виллой армира один из его курганов, второй по величине в Болгарии, а ведь в стране их насчитывается более 60 тысяч. Когда археологи начали раскопки кургана на окраине Свирочи, они ожидали обнаружить в могиле богатое захоронение с золотыми и серебряными сосудами, оружием. Как известно, в дохристианскую эпоху в могилы древних жителей болгарских земель клали много предметов домашнего обихода, чтобы они могли служить покойному в загробной жизни. Некрополь у Свирочи оказался очень богатым. Перед курганом, как обычно, были найдены погребальные колесницы усопшего, две квадриги, колесницы с четырьмя лошадьми, с позолотой и серебряной аппликацией, как правило, аппликации были из бронзы а в верхней части сооружения было обнаружено другое богатое захоронение с большим количеством серебряных и бронзовых сосудов и украшений. Это, очевидно, была могила супруги хозяина, умершей после него. На вершине находился небольшой, пулеметный ДОТ. Он был оборудован, скорее всего, во время Холодной войны в пятидесятые годы XX -го века как часть болгарской оборонительной линии на границе с Грецией. Граница проходит всего в 600 метрах от Кургана. Если бы солдаты, строившие ДОТ, углубились еще на 15-20 сантиметров, они бы первыми обнаружили богатое верхнее захоронение. Однако, несмотря на то, что археологи скрупулезно просели буквально каждый сантиметр земли, могила хозяина в кургане так и не была найдена. Он оказался пустым. Впрочем, есть и такие курганы, их называют кенотафиями. Символическую могилу сооружают, когда умерший скончался далеко от родных мест или одна из версий, выдвинутых археологами, гласит, что он умер или, точнее, сгорел на своей вилле. Раскопки однозначно указали на то, что она сгорела в результате большого пожара, охватившего ее со всех сторон после тяжелой битвы, разыгравшейся вокруг виллы и в ней самой. А какой битве может идти речь? В середине третьего века нашей эры многочисленные германские племена, известные под общим именем готы, стали нападать на восточные земли Римской империи. В начале IV века они расселились к югу от Дуная на территории Мёзии, Фракии и Македонии, а в 377 году они восстали. Разбив римлян у города Девня, они перешли Старопланину и вторглись во Фракию. Где-то у Андрианополя восставшие годы встретились с главными силами армии Восточной Римской империи во главе с императором Валентом. Битва была страшной и длилась весь день. Римляне были разгромлены, император Валент тяжело ранен и перенесен своими гвардейцами на одну из вилл. Этой виллой была армира, считают археологи, поскольку она является ближайшей к Андреанополю достойной римской постройкой. Готы осадили виллу, но гвардейцы за стенами стойко защищали своего императора. Тогда... Разгневанные готы подожгли ее, и все защитники вместе с императором сгорели. Очевидно, тогда же погиб и ее хозяин. Это произошло в 378 году. Скорее всего, жена хозяина спаслась в горах поблизости от Вилмы. Может быть, муж благоразумно отправил ее заранее вместе с детьми в какой-нибудь охотничий домик в Родопах. Может быть, была и другая причина, но так или иначе ее тело было обнаружено в кургане в селе Свирочи. После битвы, погубившей ее мужа, она не смогла восстановить виллу. Возможно, ей не хватило денег, возможно, не захотела поднимать пепелище, поглотившее ее мужа, а столь богатое семейство, как ее, вероятно, имело и другие дома. Но жена выполнила традиционные фракийские обычаи погребения. Возвела курган с погребальными колесницами, а после своей смерти повелела быть похороненной в кургане мужа. Конечно, эта версия лишь отчасти подкрепляется историческими доказательствами, но, по крайней мере, это единственное на сегодня возможное объяснение загадки виллы Армира и фракийского кургана у села Сверчи.